Итаис Таис собирать все географические сведения Описания редких зверей, камней и растений Какие накопились в Египте за четыре тысячелетия Больше всего открытий совершили 30 и 20 веков назад Наместники фараонов в Верхнем Египте Избравшие своей резиденцией нынешнюю Сиену или Элефантину Эти гордые и храбрые люди именовали себя Главными каравановожатами юга И заведующими всем, что есть и чего нет. Титулование это особенно понравилось молодой царице. Заведующие проложили по суше пути в глубь таинственного материка, о котором Эллины не имели ясного представления даже после Геродота, хотя еще морские владыки Крита несомненно знали больше. Так возникла дружба жреца и царицы. Мемфисцы знали, что царица Таис любит по вечерам одиночества и никогда не нарушали ее покоя. И Афиненко предавалась воспоминаниям в необыкновенно тихие нильские вечера, когда сумеречный свет набрасывал на все гнетущее, земное, резкое прозрачную ткань, без цвета и тени. Таис перестала мечтать и часто думала о былом. Может, это признаки надвигающейся старости – когда нет больше грез о грядущем, печали о несбывшемся и желании нового поворота жизни. Наблюдательная Афиненка не могла не заметить резкого раздвоения жизни египетского народа и его правителей. Совсем иначе было в Элладе, где даже во времена тирании народ и правители составляли одно целое, с одними обычаями, привычками, обязанностями перед богами и духовной жизнью. Египетский народ жил сам по себе, жалко и бесцветно. Правители составляли небольшую кучку привилегированных, само существование которых не имело цели и смысла даже для них самих, кроме борьбы за власть и богатую жизнь. С воцарением Птолемея дело не изменилось, во всяком случае здесь, внутри Египта, если не в Александрии. Тогда зачем она, Мемфисская царица? Умножить собою кучку паразитов? После того, как отошло первое увлечение внешней стороной власти, все это казалось Таис постыдным. Теперь она понимала, почему разрушаются памятники и храмы, заносится песками гордая слава великого прошлого. И народ, потерявший интерес к жизни и знать, не понимающая значения древней красоты и не запутящаяся ни о чем, кроме мелких личных дел, конечно, не могли охранить великое множество накопленных тысячелетиями сокровищ архитектуры и искусства Египта. Тревожные мысли мучили Таис. Она уединялась в верхней зале дворца с голубым потолком и столбами черного дерева, между которыми вместо стен висели тяжелые драпировки из светло-серой ткани со множеством складок, напоминавшие ей рифленые колонны персипольских дворцов. Немилосердный верхний свет в двух огромных металлических зеркалах отражал голубизну потолка. Таис становилась перед ними, держа в руке третья, круглая, с ручкой в виде лежащей львицы, и досконально осматривала себя с ног до головы. Ее сильное тело утратило вызывающий полет юности, но оставалось безупречным и сейчас, когда возраст Таис перевалил за 37 лет и подрастало двое ее детей. Окрепло, уширилось, приобрело более резкие изгибы, но, как и лицо, выдержало испытания жизни. Годы прибавили твердости в очерке губ и щек. Но шея, самая слабая перед временем черта любой женщины, по-прежнему гордо держала голову, подобно колонне мрамора, искусно подкрашенного никием. Озарство! Дикое желание сделать нечто запрещенное взмывало в Таис, кружа голову, как в далекие афинские дни. Она звала Эрис, и обе украдкой, ускользнув от провожатых, ехали верхом в пустыню. Там, сбросив одежды, они бешено носились ногими амазонками распевая боевые либийские песни, пока с коней не начинала лететь пена. Тогда они медленно и чинно возвращались во дворец. Во дворце ее ожидала приятная новость. Птолемей прислал красавца-раба из Фракии, опытного в уходе за лошадьми и уздечку для Буанергоса поразительной работы, отделанную под его масть красным золотом. Птолемей, как и прежде, чувствуя вину перед Таис, делал неожиданные и роскошные подарки. Наутро Афиненко велела привести находца, чтобы покрасоваться на нем в новой сбруи. Раб вывел черногривого коня в сверкающие уздечки с чеканным налобником, изображающим пантер в свирепой схватке. Таис погладила своего любимца, поцеловала в теплую морду между чуткими ноздрями. Буанергас с коротким нежным ржанием терся головой о голое левое плечо хозяйки и нетерпеливо ударял копытом, покусывая у дела. Только собралась Таис вспрыгнуть на коня, как прибежала няня Ираны, крича, что девочка заболела. Бросив по и красивому коню, Афиненка побежала обратно во дворец и нашла дочь больной в постели. Оказывается, девочка, убежав в сад, наела из зеленых персидских яблок, а няня накормила ее еще миндальным печеньем. Дворцовый врач быстро устранил боли. Растерев и утешив дочь, Таис вспомнила наконец, что и находец совсем заждался ее и мог разбить коновесь. Хорошо, если Эрис догадалась промять коня.